Он знал, что нельзя было запретить Вронскому баловать живописью. Он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать что им угодно, но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать её. Но если бы этот человек с куклой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 чувствующим, что ему нечего сказать, и постоянно обманывающим себя тем, что мысль не созрела, что он вынашивает её и готовит материалы. Но Галинищева это озлобило и измучило. Вронский же не мог обманывать и мучить себя и в особенности озлабляться. Он со свойственной ему решительностью характера, ничего не объясняя и не оправдываясь, перестал заниматься живописью. Но без этого занятия жизнь и его, и Анны, удивлявшейся его разочарованию, показалась им так скучна в итальянском городе. Палаццо вдруг стал так очевидно стар и грязен, Так неприятно пригляделись пятна на гардинах, трещины на полах, отбитая штукатурка на карнизах, и так скучен стал всё один и тот же галенищев, итальянский профессор и немец-путешественник, что надо было переменить жизнь. Они решили ехать в Россию, в деревню